Не станешь же ты утверждать, что невозможно изготовить четыре дурацкие перчатки. Соорудим небольшой ринг и будем драться, мы оба можем. олов надеюсь, ты уже слышал о бетризации, а? Конечно. Я б тебе сказал, что я об этом думаю, но по телефону не хочу еще обидеться кто-нибудь. Слушай, приезжай, а. Договорились. Он долго молчал. Не знаю, Элл.